Глава третья. За маской спокойствия скрывался человек, чью душу разрывали на части его собственные демоны. Дэн Браун. Ангелы и демоны. «Целая комиссия, как на экзамене», подумал я, оглядывая собравшиеся официальные лица. Их было трое не считая сидящей в стороне стенографистки. Не знаю, в чем конкретно заключалась цель присутствия на этом допросе этой серой мышки с двумя короткими косичками и блокнотом, но внешний вид у нее был, как у типичного секретаря суда. Во всяком случае, я их как-то так себе и представлял. Интересно, зачем? На меня уставились из-под потолка сразу два немигающих глаза камеры, а перед суровым, до синевы выбритым дядькой в строгом черном костюме лежала плюс ко всему серебристая коробочка диктофона. Зачем в таких обстоятельствах записывать еще и от руки, непонятно. Хотя все зависит от всего. Может, это особая тактика какая-то — посадить нейтрального человека, чтобы тот делал пометки, а потом на основании этих заметок делать какие-то выводы. 22 октября 2023 года. Спросила дама в темно-красном брючном костюме с орлиным взглядом и строго уложенной прической из абсолютно седых волос. Волосы седые, но я бы не назвал ее старой. Морщин на лице нет, фигура подтянутая, признаки стервозности в мимике проглядывают, но так, в меру. «А можно повторить вопрос, а то я отвлекся?» — вежливо попросил я. «Надо бы встряхнуться и отнестись к этому допросу более серьезно». «Вы встречались с Илзе Павловной Борг 22 октября 2023 года», с ноткой неудовольствия повторила дама. «Я в первый раз слышу это имя», признался я, поняв, что все мои попытки напрячь память ни к чему не привели. «Имя мне было незнакомо», а в указанную дату я провел на тренировке. Еще ел и спал. Во всяком случае, ничего другого я про этот день вспомнить не смог. «Попробую освежить вашу память». Дама поджала губы. Я рассмотрел ее повнимательнее. Блузка застегнута под самую шею, на воротнике поблескивает скромная серебряная бляха. На лацкане пиджака... Значок с древнеегипетским глазом гора, вписанным в перевернутый треугольник. Что это? Символ какой-то из спецслужб или просто украшение? Татьяна, передайте товарищу Вершинину вот эти фотокарточки. Стенографистка с косичками отложила свой блокнот и вскочила. Взяла со стола комиссия несколько глянцевых прямоугольников, шагнула ко мне и вложила их в мою протянутую руку. Строго говоря, это были не фотографии. Это были отпечатки стоп-кадров с камеры в нашей столовой. Семь штук. Все сняты с одного ракурса. Ну да, камера спрятана в глаз фигуры совы под потолком. Я, собственно, так и думал. На всех семи кадрах был я. С ложкой, зависшей над тарелкой, откинувшейся на спинку стула, задумчиво ковыряющей тарелку с рагу. А вот на этом кадре моего лица почти не видно. Оно скрыто кружкой, из которой я пью. Другие герои за столом меняются. Вася Папай, Эмиль, Светка. А на соседнем от меня стуле на всех фото сидит девушка. Светловолосая, очень худая, с треугольным лицом королевы драмы. На паре кадров кажется, что она мне что-то говорит. «Яркая такая девица». Красивой я бы ее не назвал, но внимание на такую не обратить просто невозможно. Вот только я совершенно ее не помнил. На фото мы сидим рядом, и даже вроде бы я иногда на нее смотрю, но в памяти ни малейшего штриха этой нашей беседы. Да что там? Я вообще ее не помнил. Как будто никогда не видел даже. Неужели я настолько вымотался, что умудрился забыть такую яркую мадам? Э, -э, -э, э Я поднял глаза на даму в красном и нахмурился. «Может быть, это прозвучит странно, но я не помню этого эпизода. Эта девушка и есть Илза Павловна». «Опишите, как именно вы ее не помните?» В глазах дамы в красном загорелся хищный огонек. «Ощущается ли это как провал в памяти?» «Да нет», — пару секунд подумав, ответил я. День был непростой, я помню, что был в столовой. Судя по тому, что я тут ем на кадрах, это ужин. Эмиль прибежал тогда заполошно, схватил два пирожка и стакан компота и убежал. Если бы вы не показали мне эти фотографии, я бы считал, что с моей памятью все в порядке. «Едвига Петровна, это ничего не доказывает», — подал голос третий участник комиссии. Полноватый мужичок в толстых роговых очках. Из всей тройки он имел самый неформальный вид. Коричневый вельветовый пиджак, темно-бордовая водолазка, волосы немного длиннее, чем это принято среди официальных лиц. На мизинце правой руки массивная серебряная печатка. Если бы он жил лет 50 назад, в 70-х годах 20 -го века, то выглядел бы типичным модником тех лет. Но на лацкане та же эмблемка, как и у дамы в красном напротив я бы сказала что это очень многое объясняет сухо отозвалась дама товарищи давайте вернемся к делу а обсудим все потом призвал всех к порядку черный костюм у него не было никаких эмблем и значков нет подождите напрягся модник в наше время когда технический прогресс позволяет нам безболезненно узнать правдивые ответы мы продолжаем полагаться на «На что?» «Едвига Петровна, на чем основана ваша убежденность, что здесь не имеет места сговор?» «На чутье?» «Вершинина», — машинально поправил его черный пиджак. «Глеб Сергеевич, мы уже об этом с вами говорили». «И вы меня ни капельки не убедили», — отрезал модник. «Сейчас не время и не место», — тихо и зло проговорила Едвига Петровна. «Ладно, ладно», — Глеб Сергеевич привстал и подался вперед, в мою сторону. «Товарищ Вершинин, что вы делали в Музее Минералогии?» «Не понял вопроса», — скучающим тоном ответил я. «Этот тип мне не нравился. Какой-то он истеричка. Судя по выражению его лица и тону голоса, ко мне он тоже не воспылал приязнью и симпатией». «Согласно штатного расписания, вы должны были находиться совсем в другом месте», — сказал он. «Но в момент инцидента вы почему-то оказались совсем не там, где вам полагалось». «Согласно штатному расписанию, у меня в этот день был выходной», — огрызнулся я. «И находиться я мог где угодно». «И как-то так удачно совпало, что вы оказались именно в музее минералогии». Губы Глеба Сергеевича презрительно скривились. «Ах, как удобно!» Конечно же, я помнил, что в музей меня привезли двое из ларца в серых костюмах, которых чуть позже бесцеремонно выставила за дверь Настя. Но этот хрен в вельветовом пиджаке мне так не нравился, что отвечать честно мне совершенно не хотелось. Тем более, что он не мог об этом не знать. Весь мой день по секундам уже давно был занесен во все протоколы. «И часовню тоже я развалил», — пробурчал я. «Отвечайте внятно!» Вельветовый Глеб Сергеевич подался еще больше вперед. Черные костюмы Едвига Петровна переглянулись. Женщина виновата развела руками. Похоже, не мне одно этот тип кажется истеричкой. «Документики покажите», — я подавил смешок. «Кажется, у меня даже получилось сохранить на лице убийственную серьезность». «Вершинин, вы что себе позволяете?» — заверещал из угла рядом с дверью Бубнов. «Немедленно отвечайте на вопросы!» «А что я себе позволяю?» — я глянулся на Бубнова. Лицо его покрылось красными пятнами, бороденка воинственно торчит вперед. «Эта троица какая-то особенно важная, а я об этом не знаю просто. Впрочем, что это меняет?» Просто хочу увидеть полномочия этого... Хм, товарища, проявляю бдительность. Не буду же я каждому хрену с горы всю информацию вываливать». «Вершинин!» — прошипел Бубнов, но из-за стола вдруг поднялась Едвига Петровна. «Олег Игоревич, все в порядке», — сказала она и подошла ко мне. «Товарищ Вершинин, вы можете идти». «Но как же...» запротестовал Вельветовый. «Мы узнали все, что было нужно», — отрезала Едвига Петровна, забирая из моей руки фотокарточки. «Или вы уверены, что это он устроил взрыв в лаборатории?» «Вершинин, вы куда пошли?» — заорал мне в спину Глеб Сергеевич. «Вы не ответили на мои вопросы!» «Хорошего дня!» Не оборачиваясь, я помахал рукой. «Едвига Петровна, вы же понимаете, что это саботаж!» Истеричные нотки в голосе Глеба Сергеевича стали доминирующими. «Я доложу, куда следует! Я буду жаловаться!» «Жалуйтесь!» — отмахнулась дама в красном. Я прошел мимо Бубнова, корчащего страшной рожи, и взялся за ручку двери. «Кстати, Вершинин!» — раздался от стола голос черного костюма. «Не могли бы вы передать кое-что Светлане Куркиной? Вы же в одной группе, верно?» «Да нет проблем». Я снова повернулся к комиссии. Вельветовый Глеб Сергеевич сидел красный, как вареный рак. Ноздри его раздувались, и вид у него был такой, что когда я выйду, он устроит своим коллегам настоящую истерику. Черный костюм выбрался из-за стола, подошел к шкафу, И извлек оттуда элегантный портфель из черной же кожи, извлек оттуда небольшой сверток, или скорее плотно набитый конверт. Она просила найти дома ее конспекты, извиняющимся тоном объяснил он. Собирается закончить высшее образование, а самому мне заехать к вам некогда. Я передам, нет проблем, ⁇ кивнул я, сунул конверт во внутренний карман и вышел. Последнее, что я услышал, когда дверь еще не захлопнулась, это переходящий в ультразвук голос Глеба Сергеевича. «Между прочим, у нас равные полномочия, и вам бы, Едвига Павловна, сейчас не вести себя таким образом». А удостоверения мне так и не показали. Так что кто это такие были, и почему они спрашивали про эту неизвестную девушку на фотографиях рядом со мной, я так и не выяснил. Как там ее, Илзе Павловна Борг, надо будет поспрашивать ребят про нее. Вдруг кто-то еще что-то знает. И тут я вспомнил, что так и не поел. Хотя желудок мне намекал, что голоден еще до того, как Борис меня к роману уточил. А сейчас я посмотрел на плюшку. Ого, уже два часа прошло! Я решительно направился в сторону лестницы. столовых в этом корпусе. Было целых четыре. Точнее, две столовых были обычные. Раздачи, подносы, котлеты с пюрешкой. Вот только работали они строго по часам. Полтора часа во время завтрака, два часа во время обеда, час во время ужина. Не успел? Ну, значит, ходи голодный. На верхнем этаже здания под самой крышей был буфет. Он работал все время, но там можно было разжиться разве что пирожками, растягайчиками и прочими плюшками. Про третью столовую я бы не узнал, если бы случайно на нее не наткнулся. После какого-то очередного допроса я пошел послоняться по институту. Просто так. Читал таблички на кабинетах, слушал разговоры в комнатах отдыха, смотрел то на хмурый осенний лес, то на свинцовые воды Онеги из окон. Ну и когда шел по коридору первого этажа к боковой лестнице, обратил внимание на стрелочку «Роботизированный пункт выдачи пищи». Стрелка указывала вниз, то есть в цокольный этаж. Делать мне было все еще нечего, так что я спустился, чтобы посмотреть, что это за чудо-юдо такое. Внизу оказалось просторное помещение с длинными почему-то металлическими столами, окруженными неудобными металлическими же табуретками а вдоль стен стояли вендинговые автоматы. Нажимаешь рычаг, и тебе в руки выпадает какое-нибудь чудо кулинарного искусства в запаянном пакетике или тюбике. Космические технологии. Меня это так восхитило, что мне захотелось перепробовать тут все подряд. Но система не позволила заказать больше, чем три единицы. Я высосал тюбик жижи со вкусом борща, слопал содержимое из саморазогревающегося пакета, идентифицировать которое у меня не получилось. Что-то из мяса и овощей явно, но очень уж мелкие были кусочки, чтобы понять, чем были ингредиенты при жизни. И закусил все это сладким шоколадно-ореховым батончиком. А когда подумал, не набрать ли мне несколько пакетиков с собой, и подошел к четвертому автомату, то получил неожиданный отлуп. Лампочка над рычагом засветилась красным, И механический женский голос сообщил. «Товарищ Вершинин, вы употребили около полутора тысяч килокалорий, что при вашем весе и типе сложения является примерно половиной дневной нормы». И тогда мне стало понятно, почему это заведение общепита не пользуется популярностью среди сотрудников НИИ. Как мне чуть позже рассказал Роман, Роботизировать питание предложил три года назад первый заместитель директора. По его идее, это помогло бы оптимизировать приемы пищи сотрудников, а заодно и проследить за тем, чтобы каждый получал необходимый набор питательных веществ. В качестве эксперимента эту столовую установили, но отказываться от традиционной раздачи не стали. Поначалу народ даже воспринял идею на ура, но уже через месяц Пакеты и тюбики перестали пользоваться спросом. Даже самые прогрессивные из сотрудников почему-то предпочли наворачивать в обед привычные горячие щи или там рассольники, а вовсе не питаться плодами технического прогресса. И роботизированный пункт выдачи пищи опустел. Редко-редко кто-то туда заходил, да и то не от хорошей жизни, а потому что, например, на обед в традиционной столовой опоздал. Ну вот как я сейчас. Внутри механической столовой было ожидаемо пусто. Как в морге. Ассоциации с этим скорбным заведением усиливали и металлические столы, и бескомпромиссное яркое освещение, и плитка на полу. Я прошелся вдоль автоматов. Заполучил два пакетика питательного хрючева и батончик. Батончик сунул в карман, на одном из пакетиков дернул за язычок и положил его на стол. Полагалось подождать несколько минут, пока химическая реакция сделает содержимое горячим. Тут на лестнице раздались голоса. «Наверное, опять кто-то идет мимо», — лениво подумал я. Но голоса приближались, двойные двери распахнулись, и в пустой столовой неожиданно стало много народу, человек десять или даже больше. Веселые, одетые в одинаковые синие рабочие комбинезоны. Сначала подумал, что какие-нибудь строители или отделочники, но быстро понял свою ошибку. Ученые. На каждом комбезе нашивка лаборатории экспериментальной медицины. Веселые такие все. Глаза блестят, будто им только что удался эксперимент по исцелению рака при помощи физических нагрузок и аспирина. Комбезы в пыли, пятнах раствора и каком-то мусоре явно строительного происхождения. Сеня, закажи мне солянку, а то вредный автомат считает, что она для меня чересчур соленая». А если пропорции кратно увеличить, то эффект можно будет распространить сразу на несколько пациентов. Кушладиеву покажу все выкладки, пусть он своим чаем подавится. Кстати, угол кто-нибудь считал? Получится углы использовать или только как склад? Собаку в виваре отвели? Кто отводил? А расписался? «Да что за норма-то? Вот вредная машина. Мы, между прочим, с утра мешки и кирпичи грузим. Что мне твои 800 калорий?» От пакета с моей едой раздалось шипение, что означало, что он согрелся. Я ухватился за лепесток, чтобы снять крышку. Зашипел сам, как тот самый пакет. «Горячий черт!» «Умилился. Почти магия ведь!» Вроде давно уже придумали саморазогревающиеся упаковки, но меня они все равно восхищали. Я посмотрел на второй пакет от щедрот, выданный мне роботизированной столовой, и сунул его в карман. Пусть дома лежит. Никогда не знаешь, когда захочется пожрать горяченького. Какой-никакой запас. Я нацелился вилкой на содержимое пакета и замер, даже приоткрыв рот. Как я ее сразу не заметил! Рядом с вихрастым ученым, с измазанной зеленой краской щекой, стояла девушка. Та самая, которую я видел на фотографиях худая, с треугольным лицом и огромными глазами. В таком же комбинезоне, как и все остальные, наверное, поэтому я и не обратил сначала внимания. Как ее там назвала дама в красном? Илзе Павловна!